глава 15 об артиллерийских полках наша артиллерия артиллерия наступательного действия ураганом войется красная армия во вражескую землю и убийственным артиллерийским огнем сметет врага с лица земли ростунов выступление на востом съезде партии 18 марта 1939 года. В июне 1939 года в составе полевой артиллерии Красной Армии было 144 артиллерийских полка. В каждом полку по 24-36 орудий. Это много. Подчеркну, мы говорим только об артиллерийских полках и только в составе полевой артиллерии. Мы не говорим о зенитно-артиллерийских полках, об артиллерийских полках укрепленных районов, о береговой артиллерии флота. Сейчас мы пропускаем артиллерийские подразделения, которые входили в состав стрелковых батальонов и полков, соединений и частей кавалерии, воздушно-десантных войск, войск НКВД. Мы пропускаем отдельные батареи и дивизионы артиллерии, большой и особой мощности. 144 полка полевой артиллерии распределялись просто. В подчинении каждого командира стрелковой, мотострелковой дивизии по одному артиллерийскому полку 152-миллиметровые и 122-миллиметровые гаубицы. Всего 95 полков. В подчинении каждого командира стрелкового корпуса По одному артиллерийскому полку 152-мм гаубицы-пушки и 122-мм пушки. Всего 25 полков. В подчинении главного командования Красной армии 24 артиллерийских полка, 203-мм гаубицы, 152-мм пушки и гаубицы-пушки. Это резерв... Главного командования РГК. 19 августа 1939 года Сталин принял решение увеличить число стрелковых дивизий. Каждой новой дивизии требуется артиллерийский полк. Для управления дивизиями создавались управления стрелковых корпусов. Каждому командиру стрелкового корпуса тоже требуется собственный артиллерийский полк. Для количественного и качественного усиления дивизий и корпусов на главных направлениях требуются полки РГК, следовательно, надо увеличивать и их количество. Одним словом, 19 августа 1939 года было решено количество полков полевой артиллерии увеличить со 144 до 341. И их стало больше, чем во всех армиях мира вместе взятых. В обычной стрелковой дивизии один артиллерийский и три стрелковых полка. Летом 1939 года специально для отправки на Холхенгол были сформированы две новые стрелковые дивизии необычной организации. В каждой по два артиллерийских и по три стрелковых полка. Дивизии новой организации во внезапном ударе показали себя с лучшей стороны, и Жуков предложил распространить новшество на всю Красную Армию. Каждому командиру дивизии по два артиллерийских полка, да еще и каждому командиру стрелкового корпуса по два. 13 сентября 1939 года Сталин утверждает предложение и начинается развертывание новых артиллерийских полков. Количество дивизий и корпусов растет, а количество артиллерийских полков в их составе растет вдвое быстрее. Их теперь требуется 577. Удивительительно получилась организационная структура стрелкового корпуса. Раньше в корпусе стандартной организации, три дивизии, общее количество полков, 9 стрелковых и 4 артиллерийских, а сентября 1939 года 9 стрелковых и 8 артиллерийских. Такой корпус только по названию стрелковый, по существу корпус стал стрелково-артиллерийским. Это замечание тем более верно, что в составе артиллерийских полков только артиллерия, А в составе стрелковых полков, пехота и артиллерия. Если в корпусе мы посчитаем все стрелковые роты и артиллерийские батареи, то с удивлением обнаружим, что артиллерийские батареи почти в полтора раза больше, чем стрелковых рот. В сравнении с пехотными корпусами иностранных армий, советский стрелковый корпус был самым небольшим по численности солдат. особенно в тыловых подразделениях, но резко превосходил любой иностранный корпус по огневой мощи. Помимо увеличения количества артиллерийских полков, были другие пути, по которым шло насыщение войск артиллерией. До осени 1939 года в составе каждой стрелковой дивизии было по 18 45 миллиметровых противотанковых пушек. После «Холхингола» их количество в каждой дивизии увеличилось до 54. Внешне та же дивизия, а противотанковых пушек втрое больше. Над 45-миллиметровой противотанковой пушкой некоторые историки смеются, однако эта пушка отличалась потрясающей маневренностью, ибо была легкой. У этой пушки был низкий силуэт. что позволяло ее легко маскировать в противотанковых засадах. Самое главное требование к противотанковой пушке- способность пробивать любой танк противника. В 1941 году советская 45 миллиметровая пушка такой способностью обладала. Кроме нее была создана 57 миллиметровая противотанковая пушка. Ее не выпускали просто потому, что для нее не было достойных целей. Как только разведка сообщила о появлении тяжелых танков в германских войсках, 57 миллиметровую пушку пустили на поток, и она до конца войны вполне справлялась с поставленными задачами. Тем более, что вскоре ей в помощь стали выпускать сверхмощную 100 миллиметровую противотанковую пушку. Стрелковые войска насыщались и минометами. Осенью 1939 года количество минометов в каждом стрелковом батальоне увеличено. Каждый командир полка получил собственную минометную батарею. Кроме того, командиры некоторых дивизий получили по три минометных батареи. Но сейчас мы говорим об артиллерийских полках. Помимо стрелковых дивизий формировались моторизованные и танковые дивизии. Для каждой из этих дивизий сформировали по одному артиллерийскому полку. А потом были приняты решения количество стрелковых дивизий увеличивать до 300 и выше, танковых до 100 и выше, и формировать для них артиллерийские полки. А еще были созданы 10 артиллерийских бригад РГК. В каждой по два артиллерийских полка, по 66 орудий в каждом полку, включая 107 миллиметровые пушки. Но это еще не все. Помимо дивизии были созданы стрелковые бригады, их стандартная организация, отдельный танковый батальон, два стрелковых и один артиллерийский полк. Примеры. В состав 3 стрелковой бригады командир полковник Гаврилов входили танковый батальон 41-й, 156 стрелковые полки и 39 артиллерийский полк. В состав 8-й стрелковой бригады командир-полковник Симоняк входили танковый батальон, 270-й и 335-й стрелковые полки и 343-й артиллерийский полк. Кроме стрелковых корпусов были сформированы 29 механизированных корпусов. Как правило, командир мехкорпуса своей собственной артиллерии не имел. Но это правило, а в правиле исключение. В районе Львова, помимо прочих войск удар по Германии готовил 4 четвёртый мехкорпус генерал-майора Власова. Две танковые и одна моторизованная дивизии этого корпуса имели свои артиллерийские полки. Кроме того, в прямом подчинении командира корпуса находились 441 и 445 корпусные артиллерийские полки. Еще пример. В конце мая, в начале июня, из-за Байкалья на Украину перебрасывалась 16-я армия. В ее составе был 5-й мехкорпус генерал-майора Алексеенко. Каждый командир дивизии имел свой артиллерийский полк. Кроме того... Сам командир корпуса имел в своем прямом распоряжении 467 и 578 корпусные артиллерийские полки. И это не все. Помимо Красной армии формировались мотострелковые дивизии АСНАС НКВД. Каждая такая дивизия в своем составе имела гаубичный артиллерийский полк. Историки предлагают части НКВД в расчет не принимать. мотивируя тем, что это были отборные дивизии, которые имели самое современное вооружение и персонально выбранных людей до последнего солдата включительно. Раз они лучшие, говорят историки, значит их не считаем. Не будем спорить, но даже если НКВД не в счет, то и тогда количество артиллерийских полков в составе Красной Армии еще до германского вторжения – перевалило за 900, рост продолжался. Вполне оправданно сомнение, а может Сталин играл в ту же игру, что и Гитлер? Гитлер формировал все новые танковые дивизии за счет сокращения количества танков в старых дивизиях. В 1939 году Гитлер имел 6 танковых дивизий, в 1940-м 10, В 1941-м 20. Количество танков при этом существенно не изменилось. Нет, Сталин в эти игры не играл. Количество танковых соединений росло, но и количество танков в каждом соединении росло. Точно так же росло количество артиллерийских полков, но росло и количество орудий в каждом полку. Например, в полках РГК – вооруженных 152-мм гаубицей пушкой, количество орудий возросло с 36 до 48, а в противотанковых полках до 66. В это же время росла полевая артиллерия и в Германии, но обратим внимание на названия пушек и гаубиц. В большинстве случаев в их индексах присутствуют цифры 13 или 18 – это год создания орудия. Германия обладала хорошей артиллерией, но в подавляющем большинстве случаев на вооружении полевой артиллерии состояли образцы, созданные в ходе Первой мировой войны. Кроме того, германская артиллерия пополнялась трофейными орудиями из девяти захваченных стран. Всего на вооружении германской артиллерии Состояли пушки и гаубицы, созданные в десяти разных странах. Использовались 28 различных калибров, что резко осложняло проблему обеспечения боеприпасами. Много трофейных орудий были созданы и в предыдущем веке и имели возраст до 50 лет. Формирование советских артиллерийских полков шло на базе новых образцов, созданных в 1938 году, принятых на вооружение в 1939 году, выпущенных промышленностью в 1940-1941 года.